Часть четвертая И Мегре вышел, но он тотчас же вернулся с таможенным чиновником, блестящим от дождя плаще. Хозяин баржи усмехнулся. «Я уже прошел досмотр», — комиссар сказал таможеннику. «Вы ведь привыкли. Я думаю, почти все баржи в большей или меньшей степени перевозят контрабандные товары. Даже не почти все, а все». Где они обычно прячут товары? По-разному. Прежде они складывали их водонепроницаемые мешки, которые привязывали под баджей, Но теперь мы пропускаем цепь под килем, так что это невозможно. Иногда под полом, то есть между полом и дном. Но мы обычно проделываем несколько дыр с помощью огромного сверла. И значит... Постойте, какой у тебя груз? Железный лом. «Это будет уж слишком долго», — проворчал таможенник. «Надо искать в другом месте». А Магрэ не спускал глаз с хозяина баржи. Он надеялся, что тот невольно укажет взглядом на какой-то тайник. Речник продолжал есть, просто без аппетита, чтобы чем-нибудь заняться. Он не испугался, напротив, упорно не вставал с места. «Встань!» На этот раз он нехотя повиновался. «Значит, я теперь даже не имею права сидеть у себя дома?» На стуле лежала просаленная подушка. Мегре взял ее. Три стороны подушки были зашиты обычным образом. На четвертой виднелись грубые стежки, совсем не похожие на работу портнихи. «Благодарю вас, вы мне больше не нужны», сказал комиссар таможеннику. «Вы считаете, что он мошенничает?» «И не думаю». «Благодарю вас!» И он подождал, пока чиновник удалился. «А это что такое?» «Да ничего. Ты всегда засовываешь в подушки такие твердые предметы?» Шов распоролся. В отверстие виднелось что-то черное. И вскоре игры развернул маленький плащ из саржи, потрепанный и смятый. Это была такая же саржа, как та, что упоминалась в отчете бельгийской прокуратуры». Фирменной этикетки не было, плащ был сшит самой жерменой Пьетбев. Но это было не самое интересное. Плащ был завернут молоток с ручкой, отполированное долгого употребления. «Забавнее всего то», — проворчал речник, — «что вы сейчас попадете пальцем в небо. Я ничего не сделал, а эти две штуки я вытащил из мезы 4 января в первом часу ночи». «И тебе явилась удачная мысль хорошенько припрятать их?» «Начинаю привыкать», — ответил хозяин с недовольным видом. «Вы меня арестуете?» «Это все, что ты можешь сказать?» «Нет, еще то, что вы попали пальцем в небо». «Ты все же уходишь завтра?» «Возможно, если вы меня не арестуете». Вероятно, он удивился как никогда в жизни, увидев, что Мегре старательно завернул пакет, сунул его себе под пальто и ушел, не говоря ни слова. Он смотрел, как комиссар удалялся по набережной под дождем, как он прошел мимо таможенника, который отдал ему честь. Потом речник, почесывая голову, снова спустился в каюту и налил себе вина. Глава седьмая Перерыв на три часа. Когда Мегре вернулся в свою гостиницу, чтобы позавтракать, хозяин сказал ему, что почтальон приносил на его имя заказное письмо, но не захотел оставить. Это был словно сигнал, после которого началось множество мелких неприятностей, совпавших как будто намеренно, чтобы вывести человека из себя. Едва лишь сев за стол, комиссар справился о своем коллеге. Его никто не видел. Мегре попросил позвонить к нему в гостиницу. Оттуда ответили, что Машер ушел с полчаса назад. В сущности, это было неважно. У Мегре даже не было права давать Машеру инструкции. Но комиссару хотелось посоветовать ему, чтобы он не терял из вида речника с баржи. В два часа Мегре был на почте, где ему вручили заказное письмо. «Глупая история. Он купил мебель» но когда ее доставили, отказался за нее заплатить, потому что она не соответствовала сделанному им заказу. Поставщик предъявил свои требования. Ему пришлось добрых полчаса составлять ответ, потом писать письмо жене и объяснять ей, что в связи с этим нужно сделать. Он еще не закончил письмо, когда его позвали к телефону. Это был начальник уголовной полиции, который спрашивал, когда он вернется, и попросил сообщить кое-какие подробности, касающиеся двух или трех текущих дел. На улице все еще шел дождь. Пол в кафе был покрыт опилками. В этот час там никого не было, и Гарсун воспользовался свободным временем, чтобы тоже написать письмо. Забавная деталь... Мегре терпеть не мог писать на мраморных столах, а других здесь не было. «Позвоните в вокзальную гостиницу и спросите, не приходил ли инспектор». Магре овладело мрачное настроение, которое тем более угнетало, что для него не было серьезной причины. Два или три раза он подходил к окну и касался лбом запотевшего стекла. Небо немного просветлило, дождь тридел но покрытая грязью набережная оставалась пустынной. Около четырех часов комиссар услышал свисток. Он бросился к дверям и увидел буксир, который впервые после начала половодья выплевывал густой пар. Река все еще силой несла свои воды. Буксир узенький и совсем легкий по сравнению с баржами, похожий на чистокровного коня, отделился от берега и буквально поднялся носом вверх казалось, его сейчас унесет течением. Опять свисток, более пронзительный, и буксир выдержал. За ним виднелся натянутый канат. Первая баржа отделилась от группы ожидавших судов и стала поперек мюзы. На порогах нескольких кафе собрались люди, чтобы наблюдать за отправкой. В борьбу с рекой по очереди вступили две, потом три баржи. Они описали полукруг, И тут, издав горделивый свисток, буксир рывком направился в Бельгию, а баржи, следуя за ним, стремились по возможности выстроиться в прямую линию. Полярной звезды среди них не было. И поэтому я прошу вас распорядиться, чтобы из моей квартиры на бульваре ришар нуар забрали мебель, которую... Магре писал необыкновенно медленно, как будто пальцы его были слишком толсты для пера, которым он давил на бумагу. В результате получался очень мелкий, но жирный почерк, издали похожий на ряд пятен. Месье Питерс едет мимо на мотоцикле!» — объявил гарсон, который зажигал лампы и задергивал занавески на витрине. Часы показывали половину пятого. «Не всякий согласится проехать двести километров по такой погоде. Он с ног до головы в грязи». «Альбер, подойди к телефону!» — крикнула хозяйка. Магре подписал письмо и вложил его в конверт. «Это вас, господин комиссар, из Парижа». И Магре попытался обуздать свое плохое настроение. Звонила его жена. Она спрашивала, когда он вернется. «Алло, приезжали за мебелью». «Я знаю. Делаю все необходимое. Есть еще письмо от твоего английского коллеги, который...» «Да, дорогая, это не важно. У вас там холодно? Одевайся потеплее. Ты ведь все еще простужен». Почему его охватило почти болезненное нетерпение? Он был во власти какого-то неясного чувства. Ему казалось, что он упускает что-то, теряя время, стоя в этой кабине. Я буду в Париже дня через два или три. Так не скоро? Да, целую тебя. До свидания. Вернувшись в кафе, он спросил, где почтовый ящик. — Как раз на углу нашей улицы, возле табачной лавочки, — объяснил хозяин. Стемнело. Мёза угадывалась только по отражениям фонарей. Возле ствола одного из деревьев комиссар заметил чей-то силуэт. Мегре удивился. Вряд ли кто-нибудь вышел бы подышать свежим воздухом под таким дождем и ветром. Он бросил письмо в почтовый ящик, обернулся и увидел, что силуэт отделился от дерева. Мегре сделал несколько шагов, а незнакомец последовал за ним. Комиссар не стал мешкать, он быстро обернулся и схватил человека за шиворот. «Ты что здесь делаешь?» «У него была слишком сильная хватка, лицо незнакомца налилось кровью». Мегре разжал руку. «Говори!» Что-то неприятно поражало его. Бегающий взгляд этого человека тревожил еще больше, чем его принужденная улыбка. «Ты работаешь на полярной звезде?» Человек радостно кивнул головой. «Ты подстерегал меня?» На лице несчастного появилась какая-то смесь страха и радости. Но разве речник не сказал Магре, что его работник не в своем уме? и что по временам у него бывают приступы эпилепсии. «Не смейся! Говори, что ты здесь делаешь!» «Смотрю на вас!» «Это твой хозяин велел тебе следить за мной!» Магре не мог грубо обращаться с этим беднягой, который вызывал жалость, тем более, что это был взрослый парень лет двадцати. «Не бейте меня!» «Пошли!» Многие баржи уже сдвинулись с места. Впервые за последние несколько недель на их палубах царило оживление. Готовились к отплытию. Женщины шли за провизией. Повсюду шныряли таможенники, поднимались на суда. Соседние баржи удалялись в сторону, а полярная звезда оставалась одна. И нос ее немного отошел от берега. В каюте виднелся свет. «Иди вперед!» Нужно было перейти через мостик, состоявший из одной только доски, гибкой и неустойчивой. На борту никого не было, хоть там и горела керосиновая лампа. «Где твой хозяин держит свою воскресную одежду?» Магре задал этот вопрос, потому что в каюте царил необычный беспорядок. Работник открыл стеной шкаф и выразил удивление. На дне его валялась одежда, которая была на речнике еще сегодня утром. Работник стал неистово жестикулировать, он ничего не знал. «Ну ладно, можешь оставаться здесь». Обескураженный магре вышел и наткнулся на таможенного чиновника. «Вы не видели речника с полярной звезды?» «Нет. А он не на борту?» «Я думал, что он хочет уйти завтра рано утром». «Это его баржа?» «Да нет, что вы!» Она принадлежит его двоюродному брату, который живет в Флемале. Такой же оригинал, как и он. Сколько он зарабатывает перевозкой грузов? Франков 600 в месяц. Может быть, немного больше, если учитывать контрабанду. Но не намного. Дом фламанцев был освещен. Свет виднелся не только в окнах лавки, но и на втором этаже. Несколько минут спустя там зазвенел звонок. Мегре вытер ноги о соломенный коврик и крикнул мадам Питерс, которая уже выбежала из кухни. «Не беспокойтесь!» Первое, кого он увидел, когда его проводили в столовую, была Маргарита ван де -Вейерт. Она перелистывала какую-то партитуру. Воздушнее, чем когда-либо в своем светло-голубом атласном платье, она приветливо улыбнулась комиссару. «Вы хотите видеть Джозефа?» «А его здесь нет?» «Он пошел наверх переодеться. Это безумие ездить на мотоцикле в такую погоду. Особенно для него. Он и так слабого здоровья и переутомлен своими занятиями». Это была не любовь, скорее обожание. Чувствовалось, что она может часами сидеть неподвижно и глядеть на этого молодого человека. Что ж в нем было такого, чтобы он мог внушить подобные чувства?» Разве его сестра не говорила о нем примерно в таких же выражениях? «Анна с ним?» «Она готовит ему одежду». «А вы?» «Вы давно пришли сюда?» «Около часа назад». «Вы знали, что Жозеф Питерс должен приехать?» Она слегка смутилась. Но это продолжалось только секунду, и она тут же ответила. «Он приезжает каждую субботу в один и тот же час». А «В доме есть телефон?» «Здесь нет». «А у нас есть, конечно. Отцу ведь он все время нужен». Сам не зная, почему Магра начал чувствовать к ней неприязнь. Или точнее, или точнее, она теперь раздражала его. Ему не нравилась эта инфантильная манера держаться, нарочита детская речь, взгляд, которому она старалась придать наивную чистоту. «Ну вот, он спускается сюда». И действительно, на лестнице послышались шаги. В столовую вошел Жозеф Питерс, чистенький, свежий, только что причесанный, влажной гребенкой. «Ах, вы здесь, господин комиссар!» Он не посмел подать мегре руку и, повернувшись к Маргарите, спросил. «А почему то ему еще ничего не предложила?» Слышно было, как в лавке несколько человек говорили по-фламандски. «Пришла Анна». Спокойная, она склонилась в реверанте, которому, вероятно, ее обучили в монастыре. — Это правда, господин комиссар, что вчера вечером произошел скандал в одном из городских кафе? — Я знаю, люди всегда преувеличивают, но садитесь же. Жозеф, пойди принеси чего-нибудь выпить. В камине горели торфяные брикеты, рояль был открыт. Мегре старался вспомнить впечатление, сложившееся у него еще, когда он впервые пришел сюда, но каждый раз, когда ему казалось, что он достиг цели, мысль его убегала в сторону. Здесь что-то изменилось, но только он не понимал, что. Его охватила досада, лицо у него было замкнутое, упрямое, как в те дни, когда ему не везло. Точнее, ему хотелось сказать не кстати что-нибудь неожиданное, чтобы нарушить окружавшую его обстановку. Причина этого неясного чувства была главным образом Анна. Она была все в том же темно сеннем костюме, придававшем ее фигуре неподвижные формы статуи. Неужели и впрямь недавние события не взволновали ее? Она двигалась, но при этом ни одна складка ее одежды не шевелилась. Лицо оставалось безмятежным. Она напоминала героиню из античной трагедии, заблудившуюся в повседневной и мелочной жизни маленького пограничного городка. «Вам случается иногда отпускать товары в магазине?» «Часто. Я заменяю маму». «И наливаете вино?» Она не улыбнулась, только произнесла с удивлением. «А почему бы и нет?» «Речники иногда бывают пьяны, не так ли?» Они, наверное, очень фамильярные, даже нахальны. У нас никогда, и она снова превратилась в статую. Она была уверена в себе. Вы хотите портвейно или налейте лучше рюмку того шидама, которым вы меня угощали в прошлый раз? Жозеф спросил у мамы бутылку из старых запасов, и Жозеф повиновался. Ошибся ли Могрэ, вообразив себе следующую иерархию в этой семье? Сначала Жозеф, настоящее божество для всех, потом Анна, потом Мария, затем мадам Питерс, посвятившая себя торговле, и, наконец, отец, спящий в своем кресле. Но сейчас Анна, казалось, беспрепятственно заняла первое место. «Вы не обнаружили ничего нового, господин комиссар?» «Вы видели, что баржи потихоньку стали двигаться. Навигация восстановлена до Через два дня здесь будет одновременно не больше трех-четырех баржей». Почему она это сказала? «Нет, Маргарита, возьми рюмки, а не стаканы». Маргарита как раз вынимала стаканы из буфета. Мегре все еще мучила потребность нарушить обстановку в доме. И вот, воспользовавшись тем, что Жозеф пошел в лавку а его кузина выбирала рюмки, он показал Анне фотографию Жерара Пьетбефа. «Мне нужно поговорить с вами о нем», — сказал он в полголоса. Он пристально смотрел на нее, но если он надеялся изменить безмятежное выражение ее лица, ему пришлось разочароваться. Она только подала ему знак, как будто оба они были в заговоре, знак, который означал «хорошо, но потом». И, обращаясь к вошедшему брату, спросила, «Там еще много народа?» «Пять человек». Тут выяснилось, что Анна не лишена чувства такта. На бутылке, принесенной Жозефом, был маленький оловянный наконечник, благодаря которому можно наливать из нее вино, не теряя ни капли. Прежде чем налить, девушка сняла это приспособление подчеркнув таким образом, что оно неуместно в гостиной в присутствии приглашенных. Магре с минуту разогревал свою рюмку в руке. «За ваше здоровье!» — сказал он. «За ваше здоровье!» — повторил Жозеф Питерс. Из присутствующих, кроме Магре, пил только он один. «Теперь у нас есть доказательства, что Жермена Пьетбев была убита. Только Маргарита испустила легкий испуганный крик». Настоящий крик девушки, который можно услышать со сцены в театре. «Это ужасно!» «Мне уже говорили, но я не хотела верить», — сказала Анна. «Это еще усложнит наше положение, не правда ли?» «Или облегчит. В особенности, если мне удастся доказать, что 3 января вашего брата не было в живе». «Почему?» потому что Жермена Пьетбюф была убита ударом молотка. «Боже мой! Замолчите!» — это воскликнула Маргарита. Она поднялась, смертельно бледная, готовая потерять сознание. «Молоток у меня в кармане». «Нет! Умоляю вас! Не показывайте его!» Анна же была по-прежнему спокойна. Она обратилась к брату. «Твой приятель вернулся?» «Вчера». Тогда она объяснила комиссару. С этим приятелем он провел вечер 3 января в одном из кафе в Нанти. Приятель уехал в Марсель дней 10 назад, по случаю смерти матери. Он только сейчас вернулся. «За ваше здоровье!» — ответил Мегре, осушив свою рюмку. И, взяв бутылку, он снова налил себе. Время от времени дребезжал звонок. Или слышался звук маленькой лопатки, которой насыпали сахар в бумажный мешок? Стук весов. Вашей сестре не лучше? Думаю, что она сможет встать в понедельник. Но тогда она, конечно, не скоро приедет. Она выходит замуж? Нет. Она хочет постричься в монахине. Она давно уже мечтает об этом. Почему Гре угадал, что в лавке что-то происходит? Звуки были все те же? Может быть, даже потише. Минуту спустя, однако, они услышали, как мадам Питерс сказала по-французски. «Пройдите. Они в гостиной». Дверь отворилась и закрылась. На пороге остановился инспектор Машер, очень возбужденный. Он силился казаться спокойным и смотрел на комиссара, который сидел за столом, намереваясь выпить рюмку можжевеловой водки. «В чем дело, Машер?» «Я...» Я хотел бы сказать вам пару слов наедине. — О чем? — А... Он не решался говорить и подавал игры знаки, которые были понятны всем. — Не стесняйся, говори. — Речник. — Он вернулся? — Нет, он... — В чем-нибудь признался? Для Машера это была пытка. Он пришел сообщить известие, казавшееся ему крайне важным которое он хотел сохранить в тайне, а тут его заставляли говорить в присутствии трех лиц. Он... Нашли его фуражку и пиджак. Старый или новый? Не понимаю. Нашли его воскресный пиджак из синего сукна? Да, из синего сукна, на берегу. Все молчали. Анна смотрела на инспектора, и ни одна черта ее лица не дрогнула. Жозеф Питерс нервно потирал руки. «Продолжай». Он, наверное, бросился в мюзу. Его фуражку выловили около баржи, стоявшей чуть подальше. Баржа ее остановила. Понимаете? «Продолжай». А пиджак был на берегу. К нему была приколота эта записка. Он осторожно вытащил ее из бумажника. Бесформенный клочок бумаги весь мокрый от дождя. С большим трудом можно было прочесть. «Я подонок. Уж лучше головой в реку». Мегре прочел это негромко. Жозеф Питер с нетвердым голосом спросил. «Не понимаю, что он хочет этим сказать». Машер стоял обескураженный, смущенной. Маргарита переводила с одного на другого свои большие невыразительные глаза. «Я думаю, что вы...» — начал инспектор. Магрев встал, любезный, с сердечной улыбкой. Обращаясь главным образом к Анне, он сказал, «Вот видите, я вам сейчас говорил о молотке». «Замолчите», — умоляюще проговорила Маргарита. «Что вы делаете завтра днем?» «Как всегда по воскресеньям проводим время в своей семье. Не будет только Марии». «Вы мне позволите зайти к вам и засвидетельствовать свое почтение? Может быть, вы приготовите этот замечательный рисовый пудинг?» И Мегры направился в коридор, где он надел пальто, которое от дождя стало вдвое тяжелее. «Извините меня», — пробормотал Машер, — «это комиссар пожелал». «Пошли!» Глава восьмая Посещение монахинь Ордена Святой Урсулы. Возле того места, где выловили фуражку, собралась группа людей. Но комиссар, увлекая за собой Машера, направился в сторону моста. — Вы мне ничего не сказали об этом молотке, иначе было бы очевидно. — Что ты делал весь день? У инспектора был вид на шалившего школьника. — Ездил в Намюр. Хотел удостовериться в том, что Мария Питерса в самом деле вывихнула. — Ну и что же? — Меня туда не пустили. Я оказался в женском монастыре, где монахини смотрели на меня, как на таракана, попавшего в суп. — А ты настаивал? — Да, даже угрожал им. Мегры скрыл улыбку. Он забавлялся. Возле моста он вошел в гараж, где можно было взять на прокат автомобиль, и попросил машину с шофером, чтобы съездить в Намюр, «Пятьдесят километров туда и пятьдесят обратно, вдоль Мёзы. Поедешь со мной?» «А вы хотите? Ведь я вам объяснил, что вас туда не пустят, не говоря уже о том, что теперь, когда нашли молоток...» «Ладно, займись чем-нибудь другим. Возьми и ты машину. Объезди все маленькие вокзалы на двадцать километров вокруг». «Убедись в том, что речник не уехал на поезде, и машина игре тронулась в путь». Удобно раскинувшись на сиденье, комиссар с блаженством покуривал трубку. Снаружи ничего не было видно, кроме огней, горевших как звезды по обе стороны пути. Он знал, что Мария Питерс была учительницей в школе, которую содержали монахини Ордена Святой Урсулы. Он знал также, что в церковной иерархии эти монахини занимают такое место, как иезуиты, то есть образуют в некотором роде аристократию, занимающуюся преподаванием. Школу в Намюре посещали дети из высшего общества этой провинции. Поэтому и было так забавно себе представить, как Машер спорит с монахинями, требует, чтобы его впустили. «А главное, еще и угрожает». «Я забыл спросить его, как он их величал», — подумал Магре. «Наверное, он говорил, мадам или сестрица». Магре был высокий, тяжелый, широкоплечий, с крупными чертами лица. Однако же, когда он позвонил у входа в монастырь, на маленькой провинциальной улице, где между булыжниками росла трава, сестра-привратница, открывшая ему дверь, ничуть не испугалась. «Я хотел бы поговорить с настоятельницей», — сказал он. «Она в часовне. Но как только служба кончится, и его привели в приемную, по сравнению с которой в столовой Питерсов царили беспорядок и неопрятность, здесь вы, словно в зеркале, могли видеть в паркете свое отражение. Чувствовалось, что даже самые мелкие предметы никогда не переставлялись с места на место» что стулья уже долгие годы стояли в том же порядке, что часы на камне никогда не останавливались, не спешили, не отставали. В коридорах, выложенных роскошными плитками, слышались скользящие шаги, порой шепот, а издали доносилась нежная органная музыка. Коллеги с набережной арфевр, конечно, удивились бы, увидя, как свободно чувствовал себя здесь Мегре, Когда вошла настоятельница, он скромно поклонился, назвал ее так, как полагается называть монахинь Ордена Святой Урсулы, «Матушка». Она ждала, спрятав руки в рукава. «Извините, что я побеспокоил вас, но я хотел бы попросить у вас разрешения посетить одну из ваших учительниц. Я знаю, что по правилам это не положено, но поскольку дело идет о жизни...» «Или во всяком случае о свободе человека? Вы тоже из полиции?» «Кажется, к вам приходил инспектор. Был какой-то господин, который сказал, что он из полиции. Нашумел здесь и ушел, крича, что мы еще о нем услышим». Макгрей извинился за него, оставаясь спокойным и вежливым. Он произнес несколько любезных фраз и немного погодя, привратнице было поручено предупредить Марию Питерс, что ее хотят видеть. «Это очень достойная девушка, не правда ли, матушка? Я могу сказать о ней только одно хорошее. Вначале мы, настоятели я, сомневались, принимать ли ее, потому что ее родители коммерсанты. Дело не в их мелочной лавке, но тот факт, что нам продают вино на разлив... «Однако же мы не посчитались с этим и нисколько не жалеем». «Вчера, спускаясь с лестницы, она вывихнула щиколотку и с тех пор лежит в постели очень подавленная. Она считает, что подвела нас». Вернулась сестра превратница Мегре пошел за ней по бесконечным коридорам. По дороге он встретил несколько групп учениц. Все они были одинаково одеты». Черное платье в мелкую складку и вокруг шеи голубая лента. Наконец, на третьем этаже отворилась дверь. Привратница не знала, оставаться ли ей здесь или уходить. «Оставьте нас, сестрица!» Совсем простая комнатка. На стенах, выкрашенных масляной краской, религиозные литографии в черных рамках и большое распятие. Железная кровать. Чедушная фигурка едва заметна под одеялом. Мегре не видел ее лица. Закрыв дверь, он несколько секунд стоял неподвижно, не зная, куда деть свою мокрую шляпу, свое толстое пальто. Наконец он услышал подавленный плач. Но Мария Питерс все еще прятала голову под одеяло и лежала лицом к стене. «Успокойтесь», — машинально прошептал он. «Ваша сестра Анна...» «Наверное, сказала вам, что я скорее ваш друг, но это не успокоило девушку. Напротив, ее тело сотрясалось теперь в настоящих рыданиях. Что сказал доктор? Долго ли вам придется пролежать в постели? Было неловко разговаривать с невидимой собеседницей. Тем более, что Мегре даже не был с нею знаком. Рыдания утихали. К ней, должно быть, вернулось самообладание». Она всхлипывала, и рука ее искала под подушкой носовой платок. «Почему вы такая нервная?» «Мать-настоятельница, сейчас мне сказала столько хорошего о вас». «Оставьте меня!» — умоляюще прошептала она. В эту минуту постучали в дверь, и вошла настоятельница, которая словно ждала подходящего момента, чтобы вмешаться. «Простите меня, но я знаю, что наша бедная Мария такая чувствительная». «Она всегда была такой?» «Это на редкость деликатная натура. Когда она узнала, что ей нельзя будет двигаться из-за этого вывиха, и что она целую неделю не сможет преподавать, у нее начался приступ отчаяния. Но покажите нам ваше лицо, Мария!» Девушка решительно покачала головой в знак отрицания. «Мы, конечно, знаем, — продолжала настоятельница, — в чем люди обвиняют ее семью». Я велела отслужить три обедни, чтобы правда поскорее обнаружилась. Я и сейчас только что молилась за вас, Мария. Наконец-то она повернулась к ним лицом. Маленькая, худое, бледное личико с красными пятнами от лихорадки и слез. Она совсем не походила на Анну, скорее на свою мать, от которой унаследовала тонкие черты. Но, к сожалению, такие неправильные, что ее нельзя было назвать хорошенькой. Нос был слишком длинный и острый, рот большой, с тонкими губами. «Простите меня», — сказала она, вытирая слезы носовым платком. «Я слишком нервная, и мысли о том, что я лежу здесь в то время, как...» «Вы комиссар Магре? Вы видели моего брата?» «Я оставил его меньше часа назад у вас дома». «В обществе Анны и вашей кузины Маргариты». «Ну, как он держится?» «Очень спокойно. Верит, что все уладится». «Что это? Она опять сейчас примется плакать?» Настоятельница подбадривала Марию взглядом. Она была счастлива, что комиссар говорит так спокойно, авторитетно. Это могло только благоприятно воздействовать на больную». «Анна сказала мне, что вы решили постричься в монахине». Мария снова заплакала, даже не пытаясь скрыть слезы. Она была лишена какого-либо кокетства и не стеснялась показывать им свое мокрое, распухшее от слез лицо. «Этого решения мы ждали уже давно», — прошептала настоятельница. «Мария больше принадлежит религии, чем миру». Снова начался приступ отчаяния. Раздались рыдания, сотрясавшие ее тощую грудь. Тело по-прежнему металось, руки вцепились в одеяло. — Видите, ведь я правильно поступила, не пустив сюда того господина, — тихонько сказала настоятельница. Мегре все еще стоял в своем пальто, от которого он казался еще более плотным. Он смотрел на маленькую кровать, на эту несчастную девушку. — У нее был врач? — Да. Он сказал, что вывих не опасный. «Самое главное — это нервный припадок, начавшийся уже после. Может быть, оставим ее?» «Успокойтесь, Мария. Я пошлю к вам мать Жульену. Она посидит с вами». В коридоре настоятельница говорила тихо, скользя по натертому паркету. Она всегда была не очень здоровой. Этот скандал окончательно расшатал ей нервы, И, конечно, из-за возбуждения она и упала на лестнице. Ей стыдно за брата, за родных. Она несколько раз говорила мне, что после этого наш орден не примет ее в свою лоно. Целыми часами она лежит распростертая, устремив взгляд в потолок, отказываясь от пищи. Потом без видимой причины начинается приступ. Ей делают уколы, чтобы подбодрить ее. Они уже спустились на первый этаж. — Могу я спросить у вас, что вы думаете об этом деле, господин комиссар? — Можете, но мне очень трудно будет вам ответить. По чистой совести могу утверждать, что сам ничего не знаю. Только завтра... — Вы думаете, завтра? — Мне остается, матушка... Мне остается, матушка, лишь поблагодарить вас и извиниться за свой визит. «Может быть, вы мне позволите позвонить вам, чтобы узнать, как себя чувствует больная?» Наконец он оказался на улице. Вдохнул свежего воздуха, напоенного влагой. Нашел свое такси, стоявшее у тротуара. Вживе! И с наслаждением набил свою трубку, потом улегся в глубине машины. На повороте недалеко от Динана он заметил столб с указателем «Рашфорские пещеры» но не успел прочесть, сколько до них километров, только бросил взгляд в темноту поперечной дороги и представил себе прекрасный воскресный день, набитый туристами поезд, две пары — Жозеф Питерс с Жерменой Пьетбев и Анна с Жераром. Наверное, было жарко. На обратном пути пассажиры везли, конечно, букеты полевых цветов. Анна сидела на скамье, взволнованная, растерянная. Быть может, она ловила взгляд человека, изменившего сегодня все ее существо. А Жерар очень веселый, разговаривал, отпускал шутки и не способен был понять, что событие, произошедшее в тот день, было важное, почти решающее. Пытался ли он вновь увидеть ее, продолжалась ли их связь, «Нет», — ответил самому себе Магре, — «Анна поняла. Она не строила иллюзии относительно своего приятеля. Уже на следующий день она, должно быть, стала его избегать. И он воображал, как она хранила свою тайну, как в продолжении нескольких месяцев боялась последствий этих объятий и возненавидела лютой ненавистью мужчин, всех мужчин. Вот и живы». «Бельгийская граница и дежурный таможенник в форме цвета хаки. Французская граница, баржи, дом фламанцев, набережная в непролазной грязи». Мегре удивился, нащупав у себя в кармане тяжелый предмет. Он сунул туда руку и обнаружил молоток, про который совсем забыл. Инспектор Машир, услышав, что подъехала машина, Вышел на порог кафе и смотрел, как Мэгрэ расплачивается с шофером. — Вас туда впустили? — Конечно, черт побери. — Удивительно. Если говорить на чистоту, я был убежден, что ее там нет. — А где же она должна быть? — Не знаю. — Не понимаю. В особенности после того, как нашли молоток. Знаете, кто ко мне приходил? Речник — Речник. Мэгрэ вошел в зал заказал кружку пива и уселся в углу у окна. — Почти. В конце концов это приблизительно то же самое. Приходил Жерар Пьетбев. — Я объездил на машине все вокзалы, ничего не нашел. — И он открыл вам, где прячется речник? Во всяком случае он сказал, что видели, как тот садился в поезд, отходивший в 4.15, с вокзала в Живе. Этот поезд идет в Брюссель. «Кто его видел?» «Приятель Жерара. Он предложил привести его ко мне». «Я накрою на двоих?» — спросил хозяин кафе. «Да». «Нет». «Все равно». Мегре жадно пил пиво. «Это все? Думаете, этого недостаточно? Если его действительно видели на вокзале, значит, он жив. Главное, сбежал. А если сбежал...» «Очевидно». «Вы думаете то же, что и я?» «Я ровно ничего не думаю, Машер. Мне жарко, мне холодно. По-моему, я здорово простудился. Я ощупываю себя и думаю, не лечь ли мне спать без ужина. Еще кружку, гарсон. Или нет? Лучше Грогу. И побольше Рому туда. У нее и в самом деле вывихнута нога?» Магре не ответил. Он был мрачен. По-видимому, его что-то тревожило. «Итак, следователь, наверное, выдал тебе незаполненный ордер на арест?» «Да, но он посоветовал мне быть очень осторожным. В маленьком городке могут быть всякие настроения. Он просил, чтобы я позвонил ему, прежде чем действовать решительно. А что ты собираешься делать?» «Я уже позвонил в уголовную полицию в Брюсселе, чтобы речника арестовали, когда он сойдет с поезда. Мне придется просить вас отдать мне молоток». К большому удивлению нескольких посетителей кафе комиссар вытащил молоток из кармана и положил его на стол. «Это все?» «Надо, чтобы вы предъявили его. Ведь это вы его нашли». «Да нет». «Мы скажем всем, что это ты нашел молоток». Глаза Машера заблестели от радости. «Благодарю вас. Это очень ценно для моего продвижения по службе». «Я накрыл на двоих возле печки», — объявил хозяин. «Спасибо. Я пойду спать. Не хочется есть». Магры поднялся к себе в номер, пожав руку своему коллеге. «Должно быть, он простудился». Два дня расхаживал в промокшей одежде, ведь он не захватил с собой запасного костюма. Он лег спать измученный. Добрые полчаса его одолевали неясные картины, проплывшие перед глазами в утомительном ритме. Правда, в воскресенье утром Магре первым был на ногах. В кафе он застал только гарсона который включил кофейную машину и наполнял ее верхнюю часть молотым кофе. Город еще спал.